10. Мэри Уолдин не находила себе места. Она беспокойно бродила по дому и по саду, обрывая увядшие георгины. Затем, вновь зайдя в гостиную, рассеянно и бесцельно переставляла вазы с цветами. Из библиотеки доносился неясный гул голосов. Там о чем-то беседовали Невель и недавно приехавший мистер Трелани. Кей и Одри нигде не было видно. Мэри вновь вышла в сад. внизу у стены она заметила Томасса Роида спокойно попыхивающего своей трубкой. Она подошла и села рядом с Тим. О милый Томас сказала она с глубоким озабоченным вздохом. Что-то случилось спросил Томас. Мэри рассмеялась, но в ее смехе явно присутствовали истерические нотки. Никто кроме вас не мог бы задать подобный вопрос. «В доме убийство, а вы спокойно спрашиваете, что-то случилось?» «Я имел в виду что-нибудь новенькое», — сказал Томас, немного удивленно взглянув на нее. «Да-да, я поняла, что вы имеете в виду. Вы ведете себя на редкость спокойно, словно ничего не произошло, и, глядя на вас, я испытываю настоящее облегчение». «Я не вижу большого смысла в том, чтобы впадать в истерику по любому поводу». Или, возможно, вы считаете иначе? — Нет, нет. Ваши слова совершенно справедливы. Меня поражает лишь то, как вам удается сохранять спокойствие. — Ну, вероятно, мне легче, поскольку я, в общем-то, посторонний человек. — Это верно, конечно. Вы не могли испытывать того облегчения, которое почувствовали все мы, узнав, что с Невелли сняты все эти жуткие подозрения. — О, поверьте, я очень рад за него, — сказал Ройт. Мэри нервно поюжилась. А ведь это было почти доказано, если бы Камиле не взбрело в голову вызвать Барретт после ухода Невеля. Тогда старина Невель был бы вполне подходящей к кандидатурой на роль злодея. Томас произнес последние слова с каким-то мрачным удовлетворением, но, встретив упрекающий взгляд, Мэри тряхнул головой и слегка лобнулся. «Не считайте меня таким уж бессердечным. Просто сейчас, когда Невиль оправдан, я невольно испытываю определенное удовлетворение от того, что ему пришлось изрядно понервничать. Мне порядком надоело его непробиваемое самодовольство». «Нет, Томас, тут вы не правы». «Возможно, но, по крайней мере, внешне он обычно ведет себя именно так. Как бы то ни было, сегодня утром он выглядел чертовски испуганно». однако вы можете быть довольно жестоким В любом случае все уже позади вы знаете мэри все-таки невелю действительно сопутствует какой-то дьявольское везение любой другой бедолага против которого имелось такое множество серьезных улик вряд ли смог бы выйти у сухим из воды Мэри опять поежилась не надо так говорить. я предпочитаю думать что неель находится под покровительством бога и вы правда уверены в этом моя дорогая голос его звучал почти тепло Мэри вдруг вспыхнула о томас я так нервничаю я ужасно беспокойна чем же я все вспоминаю о мистере тревисе томас уронил свою трубку на каменные плиты Он наклонился, чтобы поднять ее, и сказал слегка изменившимся голосом. «Значит, вас беспокоят воспоминания о мистере Трэвисе?» «Да, помните, в тот вечер, когда он был у нас, он рассказал историю о... о маленьком убийце. У меня родилась очень странная мысль, Томас. Была ли это просто интересная история? Или же он рассказал ее намеренно?» Вы подразумеваете задумчиво произнес ройд, не касалась ли она одного из присутствующих? Да, прошептала мэри. Мне тоже это показалось странным, спокойно сказал Томас. собственно говоря, как раз об этом я и размышлял, когда вы сейчас подошли ко мне. Я все пытаюсь вспомнить, сказала Мэри, прикрыв глаза веками. Понимаете, он с такой тщательностью выбирал слова и выражения, и вообще эта история как-то выпадала из общего разговора. И еще он добавил, что мог бы узнать этого человека когда угодно. Он подчеркнул это, как будто уже узнал его. — О-о-о, — произнес Томас, — мне тоже все это приходило в голову. — Но зачем он решил поделиться с нами? Чего он добивался? «Я полагаю», — сказал Ройд, — «это было своего рода предупреждением. Он пытался предотвратить новое несчастье». «Вы имеете в виду, что мистер Трэвис понял, что кто-то собирается убить Камилу?» «Нет, мне кажется, это маловероятно. Скорее всего, он не имел в виду ничего конкретного. Это было просто некое общее предупреждение». Да возможно, но мне не дает покоя еще одна мысль Томас. Как вы считаете, не должны ли мы рассказать обо всем этом полиции? Томас с задумчивым видом моргал глазами, вновь погрузившись в размышления. Пожалуй, не стоит, сказал он наконец. Не думаю, что эта давняя история имеет какое-либо отношение к нашему делу. Разумеется, если бы мистер Трэвис был жив, возможно он и рассказал бы им что-то. да сказала Мэри но он мертв она слегка вздрогнула его смерть томас мне тоже кажется очень странный сердечный приступ у него было слабое сердце да нет я говорю о неисправном лифте если это и была шутка то очень странное что-то здесь не так мне самому это кажется очень подозрительным сказал томас ройд